Глава 67 И еще я хочу сказать, что я поняла, что жизнь – это утраты. Постепенно уходили люди, и все больше пустого пространства образовывалось вокруг нас. Ушел Элька Нусинов так ужасно, неожиданно, потому что он... И не болел до этого, это вообще был совершенно неожиданный, страшный удар судьбы. Ушел Нема Наумов, который был прелестным человеком, исключительной доброты, и у которого была та еще особенность. Мы как бы дружили все вместе, а еще он дружил с каждым членом семьи по-отдельному. У него были свои отношения с Симой, свои со мной, но ну, нас объединяла работа. Если я что-нибудь не знала, что-нибудь сомневалась, где-то колебалась, он был мой первый советчик в переводе, он был замечательный блестящий переводчик. Вот у него много чудесных книг испанского и с итальянского переведенных. У него были свои отношения и с Павликом, и с Женей. Как-то он удивительно много тепла вносил в нашу жизнь. И жизнь.. У каждого из нас стало холоднее без него. Потом умер от рака Леонид Ефимович что тоже было страшной утратой для нас. Потом умер Вика. Он тоже умер от рака. Мы даже не могли его похоронить. Правда, не только Женя, но и Павлик был в эту минуту в Париже. И мне очень как-то приятно, что... Они увиделись, они очень долго не виделись. Вика был ему рад. А было кафе в Париже напротив вокзала Монпарнаса, где он намечал все свои встречи с людьми. Потому что сам он жил в Ванв. Это очень близко от Парижа, но это все-таки местечко под Парижем. И встречался с людьми в этом кафе Монпернас. И вот он с Павликом там сидел. Они пили пиво и Как-то он сказал, знаешь, ты проводи ко мне домой что-то, мне нехорошо. Пашка его проводил, на следующий день он оказался в больнице. Павлик уехал на два-три дня куда-то. Когда он ему позвонил, приехав в больницу, Вика сказал, ну, мне лучше, ко мне приезжать не надо, завтра посидим опять в Мампарнасе. Но завтра, именно завтра он и умер. Так... Вот ушел от нас Вика. Но все-таки, пока мы были с Симой вдвоем, это сильно опустевшая уже жизнь, этот мир. Это знаете, какое чувство? Как будто бы черные дырки вокруг тебя образуются. Вот ничего нету. Эти места не заполняются ушедших людей. Они так и остаются пустотами. И это очень... Странно и страшно жить с этими пусть, черными пустотами вокруг себя. Но пока мы были вдвоем, мы все таки весело жили. Мы продолжали тот ритм, ту тональность, тот звук нашей жизни, который начался с самого начала и который не менялся. Это был постоянный звук вот этого счастья, совместного хождения по этой жизни» есть такая легенда что старые мастера возрожденческие делали две камеи всегда что камеи настоящие которые вязались из самой дорогой слоновой кости самой какой-то ценной делали всегда парными а потом пускались по свету в разные стороны продавались и если они встречались в одних руках то это был залог счастья И вот у нас с Симой было чувство, что мы две камеры пущенные по свету в разные стороны. И вот встретились. И вот это счастье, оно и есть наше счастье. Потому что любовь, счастливые браки, я их знаю, немного, не будем увеличивать. К сожалению, больше браков вокруг себя я вижу Не скажу несчастных, но сложных, трудных. Но знаю счастливые браки. Вот в очень счастливом браке живут наши очень близкие, любимые друзья Золотухина. Вот Дуся Каминская, Костя Симос. Это счастливый брак. Но это счастливые браки серьезные. А наш брак был счастливый и несерьезный, легкий, веселый. Невесомый. Он был радостный в каждый данный момент. Вот эта игра взаимная, какое-то ощущение праздника, буднев не было. При том, что были цырьовиши, вот будни не было, не грошаясь и все прочее, будней все равно не было. И вот эта легкость, это вес... Это Сима такой удивительный был человек который очень был талантлив и как драматург, и как режиссер. Ему не удалось, к сожалению, извернуться. Но я думаю, что наиболее талантлив он был в жизни. Он был жизненно талантлив, если можно так сказать. Вот он умел любить жизнь, превращать ее в что-то небывалое. Она начинала как ограненный бриллиант сверкать всеми, Лучами. И вот такую жизнь, 49 лет мы прожили, причем с каждым годом это чувство чуда, это чувство неверо того невероятного, что на нас свалилось, не только не уменьшалось, а только увеличивалось. И вот такого брака я не встречала ни у кого, чтобы он был не только глубокий и серьезный, но радостный и веселый в каждую данную минуту. И, скажем, в последнюю нашу поездку, когда я выходила за хлебом, Сима всегда увязывался за мной. Я говорю, ну чего ты идешь? Я через 15 минут, через 10 минут приду, я иду на угол купить батончик французский. А он мне отвечал, а кто знает, сколько нам еще ходить вместе. Ведь веселее пойти вместе... Вот это веселее. И действительно веселее пойти вместе. Я говорю, ну хорошо, пошли вместе. Это слово веселее, между прочим, еще очень было живое в устах Викини Он, когда хотел кого-то похвалить и выразить, любовь, приязнь, кому-то говорил, мне с ним весело, мне с ним легко и весело. Вот он тоже был из этой породы людей, которые любили веселье и легкость. И поэтому он так был невероятно привязан к Симе. Они совершенно удивительно общались вместе. Валяли до рака. Все время что-то разыгрывали. Надували мышцы перед зеркалом, показывая, какие они атлеты. Какие-то диалоги друг В общем, шла игра. Ну, Вика сам очень аутистичен, Сим очень аутистичен. Я совершенно не аутистична. Но они и сам Сива, даже один, Меня тоже втягивали. в То мы были там какие-то французские графы, то мы были безработные итальянские. Вот шла игра. И вот эта игра, наложенная на жестокую, беспощадную нашу жизнь, создавала какое-то совершенно особое, небывалое, экзистенциальное, скажем, ученое слово, ощущение. Исключительный заполненности. Вот у меня ощущение от прожитой жизни, что там сантиметрика, миллиметрика пустого не было. Все было наполнено чувствами, мыслями, делами какими-то, содержанием каким-то. Хотя я знаю, что очень многие люди думают, что жизнь очень во многом пуста. Мне прежде восхищало его умение видеть все, что он видел. Вот любая вещь под его взглядом как-то оживала. Я никогда не забуду, как мы первый раз приехали в Вильнюс. Там есть такая небольшая возле вокзала красная кирпичная церковь. И Симов вдруг загорелся этой церковью. И он так разобрал ее строение, так увлек меня вот этим божественным устремлением. Он так показал что именно она ведет к Богу и как она ведет к Богу, это был такой полуэстетической, эст... полутеологической какой-то импровизация, фантастическое. Я была ошеломлена, мы уже жили много лет, я прекрасно знала, если именно тогда войти в какое-то состояние с Я была ошеломлена. Мы пришли в гостиницу, я запиши. Запиши, это потрясающая будет статья. Он говорит, я не помню. Я ничего не помню, что я говорил. И это правда. Вот то, что он, что ему являлось, открывалось в эти минуты импровизации, он потом это не помнил. Он говорит, это как бы, он говорит, так как там говорит, что вот стихи кто-то нашептывает. Что... Вот он говорит, такое же у меня чувство, вот когда я вдруг какую-то вещь могу раскрыть, это я как бы слышу голос. Это не запоминалось. И это не фиксировалось. И, конечно, я виновата. Ой, вообще я по отношению к Симе хотя мы прожили говорю, замечательно радостную, веселую жизнь, я виновата. И я беспощадно к этому относилась, потому что я не записывала за ним, я не берегла. Даже те бумажки, которые он писал на каких-то клочках, никогда не записной книжки, ничего. Тысячу клочков бумаги, которые в основном все терялись. И вот сейчас ничего не могу найти, Потеряно масса замечательных кусков прозы. Все это потеряно. Мне надо было за ним записывать вот то, что ему являлось минутой прозвищения. Хорошо это помнят многие его ученики. Вот Бори Лобков мне говорил об этих удивительных минутах просветления, когда он вдруг им что-то по какой-нибудь картинке в каком-нибудь альбоме рассказывал. Немножко это отражено в его книге, в анализе Джаконды. Вот это... Возможность как-то совершенно неожиданно и по-новому. Это меня восхищало, пленило. А вообще он был исключительный, ну, кроме всего остального, кроме этого яркого таланта, это умение оживить любой камень, он был исключительной деликатности человек. Действительно, я таких деликатных людей не встречала. Он больше всего старался никого не затруднить, никому не быть в тягость. Он совершенно одинаково относился к самым высокостоящим людям и к, не знаю, к мощной родне в деревне Лукьянова. Ну, отбирал просто темы попроще, а разговаривал с таким же уважением, также щадя какие-то, обходя тяжелые вопросы, больные, Кто, исключительно бережье, вот это меня тоже всегда в удивляло. Я немножко этому научилась от него. А раньше я, во мне было гораздо больше высокомерия от рождения. Я считала себя такой французской штучкой, умной девочкой мне все говорили. Умная, умная. Столько это слышала, что я подумала, может, правда умная. А вот Сима мне дал как-то этот рог, что нельзя об этом думать, что это вообще тебя не касается, это других касается, умная ты или глупая. А каждый человек, любой достоин, внимательного. Вот Сима склонялся к людям, как к цветкам. Склоняются те, кто любит цветы. Как-то самый полевой, жалкий цветочек имеет свою прелесть, свой аромат, свою какую-то архитектонику. Вот так Сима склонялся над людьми. И это меня и учило, и поражало, и пленило каждый раз. В общем, он обладал теми качествами, которые мне вот больше всего нравятся. Удивительной фантазией, каким-то вот этим возможностью увидеть все в преломлённом сказочном свете и вот это бережливое внимание к ближнему, ко всем. Все хотелось делить. Каждую строчку, которую я читала, мне хотелось немедленно, если она мне нравилась, прочитать слух. А если она меня возмущала, тоже прочитать слух, чтобы разделить это возмущение. И я видела, как хорошие люди в хороших семьях ругались, кому пойти поставить чайник. У нас ругань шла только в обратном смысле. Каждый хотел пойти поставить чайник. Ругались только, каждый хотел взять... На... Когда твой спутник хочет взять на себя больше, то тебе хочется взять еще больше. Здесь интересный механизм, я его проследила. Чем меньше ты хочешь на себя взять, твой спутник, тем меньше тебе хочется взять. И наоборот. Тут обратный, обратная связь. И мы так сказать, рвали друг другу из рук домашние дела, неприятные поручения, трудные задачи. Все это каждый хотел сделать за другого. Сима, конечно, окружил меня таким облаком невероятной любви изолировав меня от мира тем самым в его грубых появлениях. И, конечно, теперь, когда облако не стало, мне очень трудно жить. Именно, прежде всего, мне очень скучно жить без него. Но еще я столкнулась с миром, который я вам ну, знала и не знала, не ощущала кожей, потому что между ними и этим миром было вот это облако любви, которое все амортизировало, которая все обволакивала, и которая, конечно, превратила мою жизнь в какую-то сказочную, нереальную жизнь. Я много работала, много работала, я не хочу сказать. Я много занималась разными чужими людьми. Но при том это была жизнь сильно облегченная, скажем, по отношению ко всем людям, которых я знала вокруг себя, потому что... Всегда Сима стоял между мной и всем, беря все тяжелое на себя. Он был сильным в том смысле, что если да, тогда, если нет, так нет. Людей, которых он не приемлил, ситуации, которые ему казались недостойны, он их отметал сходу. Я помню, как Павлик наш, став студентом высших сценарных курсов и после ряда недель тусовки в том кругу, сказал, ты знаешь, папа, это просто удивительно. Никто о тебе плохо не говорит. Всех ругают. Я тебе не слышал ни одного дырного слова. Он был сильно... Я говорю, это потому что тебе? Он говорит, нет, я спрашивала ребят. Вот о Лунгине и Нусинове тоже. Никто плохо не говорит. А ругали всех за все. Очень. Лишь бы была придирка. Вот я думаю, что Сима действительно в это трудное время прошел безупречно без сучка и без одоринки сквозь эту официальную жизнь в той мере в какой он был вынужден с ней соприкасаться не едя ни на какие компромиссы ни, даже как бы это сказать не из нравственных соображений даже скорее из какой то органики своего существа Нат, Натура вот такая вот вот так бы я это выразила одно было в нашей жизни неправильное ну но... Прежде всего было неправильно, что я не писала за ним, что я не относилась бережно к тому, что он говорил, что он писал. А второе неправильно, мы слишком много были с людьми. Мы очень мало симы были вдвоем. Когда подрос Павлик, нас вечно сопровождали четверо его товарищей. Куда бы мы ни поехали, летом, в горы, зимой, куда-то на лыжах, на байдарках мы ходили ведь каждый год. Всегда в сопровождении сон мой ребят всегда вторая палатка, ребята. Как-то мало были вместе. То есть вместе все время мы всегда были в обществе. Мы очень мало Симы были вдвоем. Недостаточно во всяком случае. Если подводить еще итоги этой жизни, конечно, главное, что в ней это два сына. У нас с Симой два больших мальчика, один Павлик Лунгин, ему уже 48 лет будет. И если раньше о Павлике говорили, это сын Семёна Лунгина, то теперь, говорят, говорили о семье, пока он был, это отец Павлика Лунгина. Он стал как-то каким-то довольно странным и несколько чудесным образом в одночасье кинорежиссёром, хотя до этого... Долго искал своего пути. Вообще у нас все мальчики в семье поздние. Поздние в том смысле, что они поздно находят свой путь. Наш старший Павлик учился на мат лингвист Это были годы, когда была модна такая совершенно идиотская профессия, которая на самом деле не существует чистая выдумка, однако был отделение, факультет, профессор ну все это чепуха. Лингвистика, лингвистика, математика, математика, никакой мат-лингвистик на самом деле не существует. Ну вот Павлик очень гордо кончил этот мат-лингвистику, потом поступил работать в институт конкретной социологии был такой институт, его оттуда через полтора года выгнали, потому что появился новый директор и сказал, я не люблю... Он отпустил бороду к этому моменту. А директор сказал, я не люблю молодых людей, бородатых, которые ходят по коридорам и иронично посматривают по сторонам, как бы насмехаясь над всем. Сберите бороду. На что Павлик ему ответил, не сходя с места, нашелся, когда я могу подать заявление об уходе. И вот Павлик, уже женатый, уже с маленьким сыном Сашей, оказался без работы, А это все еще свирепствовали годы борьбы с тунеядством. И мы ужасно испугались. Жили они у нас со своей женой Таней, значит, Сашенькой. Мы ужасно боялись, что его схватят как Бродского и куда-нибудь сошли. Потому что процесс Бродского получил такую огласку, но такого типа процессов и выселений молодых людей ну, на, на границе диссидентства. Павлик был, конечно, на границе диссидентства. Было немало. И Как бы, и сейчас спасения, мы все подумали, что он может пойти на высшие сценарные режиссерские режиссёрские курсы, где Сима уже много лет преподавал. Он действительно туда поступил, стал писать сценарии. Сценарии довольно милые, хороших фильмов не получалось, потому что это были совсем другие годы, чем те годы, когда отец дебютировал. Симина и Элькина в сценарии... Они работали замечательными режиссерами, которые несли заряд шестидесятников. А когда Павлик стал работать, режиссеры были очень слабые. Весь настрой. Это вообще Брежневские годы, особенно начиная с середины Брежневского времени, это были в своем роде, как бы сказать, средневековье какое-то. Это были годы медленного, но непрестанного процесса гниения. Это было болото, где все колыхалось взад вперед что-то немножко лучше, что-то немножко хуже, Общество загнивало. И мы все были глубоко убеждены, что так и умрём в болоте, что гнить нам до конца наших дней. И, конечно, тогда хороший фильм – это была большая редкость, как бы для него и базы-то настоящей не было – Павлик очень хотел сам ставить свои картины. Ему не разрешали, потому что не было специального для этого образования. И только перестройка как-то его расковала внутренне. Он написал сценарий более смелый, чем он писал до сих пор. То есть перестал быть сам себе цензором, что мы все в какой-то степени, конечно, были. Каждый, кто писал, желая увидеть это на сцене или на экране, рассчитывал, до какой точки можно дойти, где край возможного. А тут Павлик написал очень свободно, и так получилось, чтобы долго не рассказывать, что интересовался иностранный продюсер, который интересовался авторским кино, то есть предложил ему снимать. Павлик со счастьем к нашему великому сима Испугу кинулся в эту авантюру, хотя он честно признался этому продюсеру, что он в жизни еще не снял ни одного метра до этого. Он сделал фильм «Такси-блюз», который в Каннах получил премию за лучшую режиссуру, что было невероятным счастьем. Мы с имей поднимались по этой знаменитой канской лестнице, усланной ковром, и радио орало на все канские перекрестки, что вот идут родители режиссера Павла Лунгина. И мы, конечно, им очень гордимся, считаем, что все это очень замечательно, что с ним случилось. Наш Между сыновьями 11 лет – разница. Они похожи и разные. Женя увлекался с детства театром, хотел быть актером. Его хотели снимать в одном Сименном сценарии «Мальчик и лось», который потом «Поманян» сняла на студии Горького. Там такой герой возраста Женьки, а у Женьки очень милое, фотогеничное лицо было в те годы, И он мечтал, убирал, как хотел сниматься. И все думали, и Туманян так думал, что он будет сниматься в этой роли. А худсовет, который утверждает актер, сказал, просвечивает еврейство. Не надо. И это как бы был в движении сигнал, что он не может быть актером здесь. Что это еврейство, видимо, всегда будет просвечивать. Действительно, с годами оно стало еще больше просвечивать. И он пошел учиться, так как его все-таки привлекал театр в ГИТИС, на Театровеческий. И, в общем, как-то искал себя. Толком не знал, что ему дальше делать. И хотел уехать. Была такая глубокая... Вот интересно, что детям такие обиды западают, может быть, глубже, чем взрослым. Я думаю, что взрослые... Человек, ну, не взяли, потом возьмут, мало ли что. Движение это было именно этот факт, был момент отторжения. И он хотел, во что бы то ни стало уехать. Стал дружить с всякими иностранными девочками, женился. женился на итальянской девочке, уехал в падаю. Мне было ясно, что это брак выдуманный, что ничего он не влюблен, это все он себе напридумал. И действительно, на третьей неделе. Они поссорились, разошлись. Он ушел из дома ночью и больше никогда к ней не приходил. И вот начались его годы странствий за границей. В итоге он попал к моим друзьям. Они его выписали к себе Вернаном в Париж. Но он тоже заболел кино. Сделал фильм один на Франко «Русские деньги. Ангелы в раю». Пытается делать следующий Ему 36 лет, он еще ищет своего пути, но я уверена, что он рано или поздно его найдет. Вот это, конечно, главный итог. Есть еще у нас внуки, есть большой 24-летний внук Саша Пашкин, сын, и есть двое внуков в Париже, потому что Женя женился на француженке. Мальчик, которому 6 лет, и который зовут Антуан. И девочку зовут Анна. И Женя очень тщательно следит, чтобы, не дай бог, ее не звали они, что есть французское имя. Нет, ее зовут Анна. У нее русское имя Анна. К сожалению, они по-русски не знают ни одного слова. Может быть, слово «Здравствуй, спасибо». Они живут в Париже со своей мамой. И Женя с ними жил до той минуты, как он вот не свихнулся на кино и не стал... Совершенно одержимым идеей тоже снимать фильмы. И, конечно, эти фильмы снимать можно только здесь. здесь-то их нельзя снимать, потому что нет денег и здесь. Но а Франции их тем более нельзя снимать. И вот Женя живет уже полтора года в Москве со мной в надежде все таки что что-нибудь может быть. На самом деле, грустный очень рассказ, потому что Женя в своей одержимости... Вот снимать кино, как бы бросил своих детей, которых он, между прочим, очень любит. А дети, детям плохо без папы. Они очень скучают. И Антуан мне, я с ними говорю по телефону иногда, тоже мне непонятно, где бабушка, где еще говорит только по телефону. И он мне по телефону спрашивает, ты мне объясни, пожалуйста, почему у всех папы работают в Париже, А мой папа работает в какой-то Москве. И мне трудно ему объяснить, почему это так. Я ему говорю, ну, знаешь, так бывает в взрослой жизни, <как> бывают всякие трудные ситуации. А он мне говорит, тогда я не хочу взрослеть. А еще я его спрашиваю, Антуан, ты меня помнишь? Потому что вот год мы уехали 20 декабря прошлого года, значит, тут уже год как он меня не видел, для этого возраста ему было 5,5 лет, это очень много я ему говорю, ты меня помнишь? он говорит, ну как ты можешь меня об этом спрашивать? конечно, это я тебя помню и я Симу помню и я часто гляжу на его фотографии и вас обоих меня очень не хватает но тебя я увижу, а его не увижу, то есть значит, он понимает уже, как ты ему объяснили меня потрясла эта фраза Когда ему сказали, что умер Сима, он сказал, а это было, значит, год назад, а не было вообще 20 минут, он сказал, я сейчас должен пойти и разбудить Анну, которая, лет, чтобы ей сказать, что Сима больше нету. А маленькую Анну я спросила, а ты меня помнишь? Она говорит, нет, я тебя совсем не помню, я тебя совсем забыла. Но я все равно тебя люблю и посылаю тебе свои поцелуи. Что же еще я могу сказать? Были ученики и у Симы, и у меня. У Симы, понятно, ученики. Он вел долгие годы, наверное, 20 лет. Большую часть это со своей подругой, сотрудницей, близким нашим другом Людмилой Владимировной Голубкиной мастерскую на высших сценарных курсах. И вот эти ребята, каждый год это было 4-5 человек его учеников, они все как-то остались очень верны и помнят, своего учителя, да и не могут не помнить, потому что уже много раз это говорило, и Нью-Сану что может быть наиболее блестящий Сима был именно в устном жанре. И они его видели всегда вдохновенного на этих занятиях, которые происходили у нас дома. Все, все видели стены нашей столовой. Видели его в самом ярком и незабываемом виде. Я в этом убедилась вот в такой ужасный момент нашей жизни, когда Сима ушел И я получала письма, и люди говорили мне, и я увидела до какой степени даже те, кто кончали 10-15 лет тому назад, в какой мере жив образ симый, как они ему благодарны, как жива память о нем. А значит, и он как-то жив. Сквозь них, мне вот говорили, каждый говорил, что перед тем, что-то начать делать, писать, всегда как бы спрашиваешь его совета, как бы говорить с ним об этом. В этом есть какое-то слабое... Ну, не утешения нет, утешения вообще нету. но какая-то радость в этом есть. Есть и странным образом у меня ученики, потому что лет 15 тому назад наш старший сын Павлик стал меня пилить. «Мама, ты переводишь все такие вещи общедоступные, сделай книжку» которую нельзя переводить, а вот сумею ее напечатать. Поставив передо мной такую задачу, он мне и подсказал, что это должно быть. Это есть такой французский писатель, уже давно умерший, Борис Виан, который не годится, не мог быть напечатан не по политическим соображениям, я уже об этом как-то говорила, а по художественным, по методу художественного изложения. И вот я решила действительно не отступить перед этой задачей Я перевела его маленький роман, и в этот момент меня попросили вести семинар молодых переводчиков французских. Я пригласила в него, чтобы со мной вместе увел вот Немочка Наумов, переводчик, с которым я много вместе работала. И мы вместе вдвоем решили, что было совсем дерзко раздать ребятам, которые, кто кончал, кто только что кончил университет или институт разданных языков, по рассказу Виана. Более трудного перевода Нет, это, может быть, это как стихи переводить, потому что он весь на игре слов, на ассоциациях, на идиомах, которые не могут находить эквивалента в русском языке, поскольку идиоматические выражения строятся на игре своего языка. Значит, какая стоит в таких случаях задача, если говорить вкратце? Надо найти обязательно идиому или игру слов совсем другую – Часто в верстах от того, что... Там, но которое вызывает тоже эмоциональное чувство и ту же ассоциацию. Это крайне трудная задача. Это как строчка стихотворения, область. Это ничуть не... ли. И вот на... с этим мы возились, ребята. Но я сама очень долго переводила. «Пена дней», в которой не больше, наверное, шести, шести, шести с половиной листов. Я переводила почти два года по полстраничке, по страничке в день, и то не каждый день. И вот с ребятами мы тоже делали, доводили их до этого понимания. В целом этот сборник делался три года. Редактор, который его вывел, такой очень симпатичный человек Боро Вайсман, к сожалению, умер до его выхода. Он мне все говорил. Лиля, только не спешите. Пусть директор идет в отпуск, пусть этот заболеет. В общем, надо было продвигать этот уже когда он был сделан, Томик, по инстанциям, обходя возможные опасности. Потому что, скажем, Виан в предисловии пишет, что на свете нет ничего, ради чего стоит жить, кроме красивых девочек и джазовой музыки. Ну, можно ли такую книжку переводить до перестройки печатать в Советском Союзе? Невозможно. И, тем не менее, эта книжка вышла ну, и имела успех, это не за слово, она как капля воды в сухой песок. Просочилась в одно мгновение, но ну, потом было еще несколько тиражей. И на этом очень трудном переводе выросли ребята. Мы работали замечательно. Каждый готовился, к каждому рассказу был переводчик и два оппонента. То есть фактически три человека. Это все обогащалось нашей работой. И не только это, как, впрочем, и у Симона занятиях. Мы говорили о многом. Я считаю, что этих ребят мы с Нём и в какой-то мере ну, и воспитали немножко, пустили их в жизнь с какими-то нашими идеями. И вот трое из них получилось просто замечательные переводчики, я думаю, лучшие из ныне существующих в этом поколении, Наташа Мавлевич и Рейс Нина Шатинская и Дружба наша, связь наша, семинар уже не работает больше 10 лет. Но ну, мне очень приятно, что теперь Наташа Мавлевич сама имеет такой семинар и как бы дальше передает эту эстафету. У нее свои, набраны свои там 15 человек, и они продолжают нами с ним и начатое дело. Я хочу сказать, как бы подводя какие-то итоги, что жизнь была обещавшаяся такой трудной, была полна свершений мечты. Разные мечты, которые у нас были, осуществились. Было много еще поездок. Последний раз, когда мы были, мы были не только в Париже, мы объездили пол-Европы, мы были в Италии, замечательно были в Венеции, были немножко в Испании, в Барселоне, видели Гауди, которая у нас тоже в Вика заставил любить, он обожал Гауди. У него был альбом Гауди, когда еще ни этого не было. И мы как-то привыкли к этим невероятным, странным сооружениям. И было счастье это увидеть воочию. Были и в Амстердаме, и в Брюгере. Слышали, как впервые исполнялась мистерия апостола Павла, которую Сима написал с нашим другом, композитором Николаем Каретниковым. Было замечательной поездки, которой. Прибавились к тем удивительным поездкам, которые мы делали когда-то, когда нельзя было еще уезжать по России. Мы очень много были в горах. Были трижды в Сванете, ходили по перевалам. Весной с ребятами, с когортой ребят, вот с товарищей нашего старшего сына, ходили на байдарках. Последняя наша поездка длилась за границей 11 месяцев. Мы приехали 20 декабря в Москву. У Симы случился третий инфаркт. И 29 января 1996 -го года за полтора часа его не стало. Оставшись без него, я живу совсем другой жизнью. Моя жизнь ничуть не похожа на то, в которой мы жили вместе. В общем, я думаю, я теперь знаю, что такое горе. Это отсутствие желания. На самом деле, ничего не хочется. Почти ничего. Очень мало что. Но мне очень хочется, конечно, чтобы Женя нашел свой путь, чтобы он как-то определился. И мне, конечно, очень хочется хотя бы, чтобы Симина книжка, о которой я ничего не сказала, которую написала уже в последние годы, которая была издана в начало перестройки. И поэтому самые первые дни перестройки, поэтому как-то не получила должного отклика. Она называется Виденное наяву» и является как бы итогом его размышлений о своеобразии письма для театра, для кино и некоторые практические советы. Это называется глава... отдел предварительной итоги, как писать сценарий. Вот чтобы эта книжка была переиздана. Я надеюсь, что это удастся. И еще мне хочется, чтобы обязательно издали одну книгу, которую я перевела еще 10 лет назад. Она называется «История, конца которой нет» Михаэля Энде. Моя подруга, переводчица Александра Исаевна Исаева, к сожалению, в этом году умершая, тоже очень хотела это переводить, и мы с ней поделили работу пополам. Тем временем произошла перестройка, «Дед Гиз практически перестал существовать, и книга лежала у них, потому что за нее нужно платить валюту иностранным издателям, у которых были права. А валюты не было. Я решила, что напишу этому Михаэлю Энде, в которого я просто влюбилась за его взгляд на мир, за его понимание многогранности этого мира, за его исключительную доброту и немыслимую фантазию. Я решила, что если я напишу хорошее письмо, то, может быть, он разрешит нам издать книгу бесплатно. Знала я о нем только то, что он весьма таинственный писатель, что у него вилла под Римом, где он живет со своей женой, мало общается с миром, и что у него есть такие теософские идеи, симпатии. Это чувствуется и по концепции книги тоже. Адрес его мне сказали достать невозможно. Я написала в издательство. Мысль этого письма была следующая – Вы, который умеет так наклониться над всеми острыми вопросами, так к ним прислушаться, нашим детям нужна духовная помощь не меньше, чем материальная. И ваша книга, где так четко обозначена границы добра и зла, она просто необходима для наших детей. Я вас очень прошу, помогите нам ее издать. Денег нет, никто не дает валюту. У нас с валютой очень плохо. Но пусть это будет ваша гуманитарная помощь. Каково же было мое разочарование, когда я ответа не получил? Я написала второе письмо. Дорогой Михаэль, разрешите мне вас так называть, дорогой, это не фраза, не формула вежливости, вы мне действительно стали дороги, я вас умоляю, ответьте мне. Он не ответил, но ответило издательство. Выяснилось, что у них никаких прав нет на эту книгу, он все передал штутгартскому издательству. Они ведут все финансовые переговоры. Я написал им третье письмо, и они назначили цену за авторские права в пять немецких марок. Это немного, но и этого не было. Ничего не получалось. И вдруг я получаю письмо от издательства, где написано, что Михаэль Энде предложил вашу кандидатуру на стипендию в Мюнхене. Мы полагаем, раз Энде предложил, вы, наверное, ее получите. Я думаю, значит, читал мои письма? Значит, я их, может быть, не зря писала? И действительно, через две недели получаю подтверждение, что мне дается двухмесячная стипендия с возможностью поехать в Мюнхен и там работать. Три человека могут приехать на эту стипендию. Там такой замок, вилла Берта называется, в ней дают квартиру. И мы с Симой поехали. Кругом божественный парк, озеро. Но у меня была, естественно, одна забота как бы мне с Энде встретиться. Я всех спрашиваю. Да, он живет в Мюнхене, но строго запрещено давать его телефон, адрес, он недосягаем. Звоню своей редакторше, говорю, послушайте, мне нужно как-то увидеть Энда. Но это же дико, мы живем в одном городе. Я ему передам. Даже мы. Мы ему передадим, но думаем, из этого ничего не получится. Я была вполне разочарована. И вот через два или три дня меня зовут к телефону, и какой-то незнакомый голос говорит «Их михаил Энде». Я обомлел. Он говорит «А знаете, мне дали вот ваш телефон, я очень хочу вас видеть». Я говорю «Я тоже хочу вас видеть». Было страшно, я боялась. Причем он пригласил, очень странно, встретиться на Ратушной площади в три часа в воскресенье. Я думаю, что ж, поведет, небось, нас в кафе на 15 минут угостить чашечкой кофе, и ничего вообще не получится. В сомнениях и мучениях мы отправились туда, и выяснилось, что сегодня Масленица. Что вообще встретить кого-либо и узнать там невозможно. На этой площади играют пять оркестров, полно костюмированных людей, все танцуют. Ну как нам встретиться? Мы стали подусловленными часами. Я думаю, все, ничего у нас не получится, он просто нас не найдет. И смотрю, на некотором отдалении стоит человек. Он необычайно мне понравился внешне. Немного похож на Вику Некрасова. Тот же тип внешности. Проваленные щеки, высокий, худощавый. Очень привлекательного в общем вида. Я говорю, Сим, хорошо бы это был он. А я сказала, во что буду одета, черная курточка и прочее. Человек смотрит и идет прямо к нам. Это, конечно, оказался он. Я думаю, что же дальше будет? Он повел нас к себе домой. Его любимая жена, с которой он жил под Римом, умерла, и он женился на японке. Но не на молодой хорошенькой японочке, а на старой переводчице. Это было так странно, это пожилая японка. Рядом с ней он выглядел еще очень молодо и прекрасно. И вот что он сделал. У него огромная гостиная, И из этой гостиной он выделил японский уголок, чтобы ей не было скучно, как он нам объяснил. Там поднят пол, циновки, какие-то украшения. В общем, внутри гостиной японский уголок, а на стенах висят замечательные картины. Я вспомнила, что его отец был авангардистский художник, которого преследовали. Нацисты, как и советская власть, не любили авангардизма. Но после разгрома гитлеризма получил признание. Мы стали разговаривать, и знаете, бывает так, в первые секунды возникло ощущение, что мы всю жизнь знакомы, что мы всегда были вместе, что мы понимаем друг друга с полуслова. Сима участвовал в беседе, я переводила, и удивительно обнаружилось совпадение вкусов, интересов. В общем, абсолютно казалось, сидит родной человек. Слушайте, ну как же могло быть? Как могло случиться, что вы мне не ответили? Он говорит, разве не ответил? смеется. А мне казалось, что я ответил. Потом нас позвали пить чай в пять часов. В этой же комнате стоял столик. Это было невероятное чаепитие с японскими церемониями, немыслимый чай, сладости, которые она приготовила. Жила в этом доме какая-то японская традиция. Очень все это нам было интересно. Ну, выпили чай, я встаю, думаю, настало время прощаться. Он говорит, что вы? Я заказал в ресторане столик, мы пойдем вечером ужинать. И вот так мы провели весь этот день вместе, до часу ночи. Было ощущение, что наговориться не можем. Я говорю, что же дальше будет? Я хочу вас видеть. Он говорит, я тоже хочу, я вам позвоню. Если вам что-то срочно надо, то надо мне так звонить. Позвоните, положите трубку и второй раз тут же наберите. Тогда я возьму трубку. А вообще я вам сам позвоню. Проходит день, другой, пять, шесть дней. Никакого звонка. И опять в недоумении. Но это же не по наружку. Мы действительно замечательно разговаривали. Наконец он звонит. Я вам звоню из больницы. Но мне сейчас немного лучше. Вы можете прийти. Мы пришли к нему в больницу и ушли, когда нас выгнала медсестра. Опять такой взахлеб разговор. Он говорит, я послезавтра как будто выписываюсь, как только выйду, обязательно позвоню, и вы придете ко мне. Тут еще произошло такое, как немцы говорят, комишицуфаль, странное совпадение. Там же на Вилле Берта жила очень симпатичная женщина, фотограф когда-то знаменитый. Когда она услышала, что я иду к Энде, она сказала, что у нее есть уникальная фотография отца Энде, которого она снимала, когда еще девочкой начинала свою карьеру. Я ему в больнице рассказала, он безумно загорелся. У меня этих фотографий нет, а я слышал, что они существуют. Я очень хочу их получить. Она мне отпечатала большой снимок. Я жду звонка, но он больше не позвонил канун отъезда мы с Симой все-таки поехали к нему, но зайти не посмели, а бросили в ящик очередное письмо и эту фотографию в большом конверте. Я оставила парижские свои телефоны, и мы уехали в Париж. И там через три недели я получила письмо от моей редакторши, с которой мы тоже стали приятельницами, должна вам сообщить трагическую новость, что Энде умер в больнице. Очевидно, его не выписали. Когда мы с ним разговаривали, я сказала, что мы обязательно все таки сумеем издать эту книгу. Ему очень хотелось, чтобы в России его прочли. И у меня к желанию, чтобы прочитали наши дети, добавилось данное ему слово. Поэтому мне очень важно, чтобы книжка, наконец, вышла. Это не роскошь. Это хлеб насущный для нас был бы. В этой книге есть такой мотив. Главное – очень хотеть чего-то, по-настоящему хотеть. А дальше делай, что хочешь. Это давнишняя формула, она есть и у Рабле. Делай, что хочешь. Человечество давно задумалось над тем, что это значит. Нужна ли это абсолютная свобода и как ее понимать? И все, даже Рабле, который тяготел к чрезвычайности и к безмерности во всем, он тоже пришел к выводу, что важно, что ты хочешь. Может быть, эндо здесь цитирует Рабле в этой формуле. Я не могу сказать, что это детская книга. Она универсальная. К концу книги, когда ставится великий вопрос остаться в мире фантазии или вернуться в наш реальный мир с его добром и злом, его жестокостью, несправедливостью, абсолютно очевидно, что выберет этот мальчик Бастианова, ее главный герой. Он органично выбирает жизнь. В этой книге есть очень большой оптимизм жизнеутверждение, утверждение живого. И живое – это добро. Вот так примерно получается, если свести к простым словам. Вот я хочу, чтобы эта книга вышла. У Сима было всегда религиозное чувство. Он любил очень все виды церквей, любых. Он был и коммунист, конечно, по настроению – И как-то меня приучил Я тоже любила бывать с ними, сидеть. Мы всегда заходили во все церкви обязательно. Сима ставил свечи, там, где можно было ставить свечи, а где нельзя было ставить свечи. Просто сидели. Ну, для меня это было место ну, медитации, что ли. Не К сожалению, лишь была этого религиозного религиозного чувства. Хотя я прекрасно понимаю, что это большая поддержка в жизни. ну вот теперь, когда я осталась одна, я может, временами, может быть, что-то мне открывается, но очень плохо, трудно. Я читаю книжки этого направления. Но сказать, что я действительно повешла к религии, что я поверила в, в ту жизнь, я не могу еще. Я, я ищу туда входа, как бы, я блуждаю в потемках, меня это тянет, но до двери не дошла. Вот так будет честно. А в общем, горе это отсутствие желания. Это тоже как... Темная дыра, что ли. Но хочется вспоминать прошлое. И именно в том смысле, что насколько эта наша совместная жизнь была не только нашей, но выбрала жизнь поколения, явилась каким-то маленькой гранью в этой странной мозаике тех кто уходит к концу 20 века. Вот мы из тех, и перебирая какие-то эпизоды, то одни, то другие, я, наверное, сказала все это очень коряво, несистемно. Это трудно рассказать иначе. Вообще, наверное, мне это тем более трудно. Я вообще не отличаюсь особой логикой мысли. Но мне хотелось, чтобы эти осколочки нашей жизни помогли может быть, слушателю, понять, как жили, не только мы. У нас особый случай. У нас вот счастливый, вытянутый билет, радостной жизни на страшном, мрачном фоне. А вообще, чем и как жили, на что откликались, на что реагировали наши сверстники. И как важно, когда тебе везет. Вы смотрите, сколько замечательных людей попалось на нашем пути. Надо внимательнее присматриваться к людям вокруг. Может быть, не сразу увидишь, что они замечательные. Надо дать себе труд разглядеть вот то, что несет в себе человек. И, может быть, это и есть тоже маленькая тропинка, ведущая к какой-то радости. Вот, пожалуй, и все.